5. Я Бог Алла быстро шла на поправку. Ее не беспокоили с отчетами по операции, приходили в гости друзья. Они старались не затрагивать темы, что произошло, но, видя порезы и синяки, понимали, что ей досталось. Уже когда стала подниматься с кровати и самостоятельно ходить, к ней пришел Кирилл. Угостил улунским чаем с цветком лилии, Ей нравился запах и то, как медленно распускался бутон. Сильный, не выдержав затянувшегося молчания, начала Алла. «У него редкий дар. Может создавать воронку времени и зацикливать его в точке входа». «Сможешь рассказать, что произошло?» «Я в порядке, хотя, да, чувствую себя еще не очень, но все нормально, не относись ко мне как к ребенку, давно выросла». Что произошло? Ян, как и планировалось, ушел, захватив с собой Боголепова, но каким-то образом ушел далеко. Мне потребовался не один день, чтобы обнаружить нору и прийти за ним. Но, оказывается, Ян, не ведая того, создал воронку, иначе провалился бы в прошлое так далеко, что нам бы его не достать. Ты точно уверена, что он создал петлю? Нет. Воронку. Это была не петля, она шла по убыванию. Не могла из нее выйти, была вынуждена уничтожить источник. Убить? Да, но почему-то не умер. Его кто-то спас, думаю, тому виной девочка. Я слушаю. Девочка, повторила Алла и прикоснулась к своей шее, где несколько дней назад было металлическое кольцо. Она спасла его, сделала операцию, но не смогла забрать с собой, не знаю почему. Я тогда не знала, что произошло, решила вернуться, но не смогла. После каждого скачка возвращалась в исходную точку. Скажи, разве такое возможно? Хочешь сказать, уходя ты и каждый раз возвращалась в то же время. Именно так, меня швыряло, но каждый раз тянуло обратно, словно магнитом. «Захват? Меня захватили? Похоже на то. Он создал щит во времени, и никто не может его пробить. Но постой, та девочка! Меня схватили, и я попала в плен, но она спасла, узнала обо мне, вернулась в свой мир и принесла оборудование, чтобы снять цепь. Как так?» «Ты в этом уверена, что ходила?» «Да, уверена». Кирилл замолчал. Он сделал несколько глотков чая и стал мерить комнату шагами. «Не молчишь. Что все это значит?» «Их ген, что мы внесли еще до появления ицоп, стал просыпаться. Ведь мы хотели как лучше, не думали, что так получится». Эту историю Алла хорошо помнила еще с Академией. Фрилонцы нашли вторую планету, пригодную для жизни, но, объявив ее заповедной, решились на эксперимент. В тот момент на планете уже была разумная жизнь. Ученые, что прибыли на Землю, удивились, ведь два разумных вида, что разделяло десятки тысяч световых лет, были похожи друг на друга, словно существовали на одной планете. Тогда было выдвинуто много теорий о сеятелях, но подтверждение тому не было найдено. Земля была заповедником. Был проведен эксперимент с изменением ДНК, и он провалился. Но когда на планету тайно вторгся клан Ицоуп, спустя несколько поколений был обнаружен новый код в ДНК землян, и он шел от фрилонцев. Клан Ицоуп, что нарушил закон, был истреблен, их базовая станция, их мозг, что управлял кораблем и всеми последующими экспериментами, не то уничтожен, не то спрятан. Поэтому корпус Боувер, в котором служила Алла, не обладал записями. «Я создам экспедиционный корпус. Он вернется в твою последнюю точку. Надо все выяснить, как про Яна, так и про девочку, что каким-то образом обходила его щит. «Готово», сказала Алла и уже направилась к выходу. Нет, тебе надо отдохнуть. Без тебя все равно не тронемся. Как только медики дали добро, она вернулась в свое подразделение и уже на следующий день вышла в точке, где раньше была изба. Что случилось? Увидев воронку и обгорелые бревна, спросила сама себя. Прошу, не трогайте. Робот, словно паук, забегал по развалинам. Его датчики стали считывать невидимые глазу детали. Он нюхал, трогал, сканировал. «Взрыв был пять дней назад. Это дело рук неземлян, взрыватель ОСХАТ. Я не обнаружил остатки биологической массы. Никто не погиб», – пришел к выводу робот и, отключившись, вошел в состояние покоя. Следы запутаны. Нам не удалось найти точку выхода. Но если это так, значит, кто-то из наших, и это было сразу, как только ты покинула их. Ее друг Драйса, с которым Алла сотни раз ходила на задание, присел и посмотрел на искореженный кусок металлического ошейника. Выходит, этот кто-то хотел убить Яна или девочку. Это проблема. Думаешь, остались еще и цоп, ведь больше некому это сделать? «Уходим, сюда идут, будем все решать в штабе». Через мгновение все исчезло, лишь в грязи остались отпечатки ног пришельцев. Ян уже несколько раз разговаривал со следователем, тот задавал много вопросов, но на них ему не хотелось отвечать. Еще примут за дурачка и отправят в психушку. Поэтому на все вопросы отвечал «не помню». Но больше всего волновал вопрос, кто тот человек, что приходил. Ян не мог понять, как почувствовал его в избе, а после – в больничной палате. В тот момент ему всего на минуту удалось вырваться из реальности, но силы быстро кончились и пришлось вернуться обратно. В палату заглянула медсестра и, убедившись, что Ян не спит, сказала «К вам посетитель». Он встревоженно посмотрел на дверь, подумал, что опять следователь, но в проеме появилась девочка в розовом платье и, увидев его, заулыбалась. А вы, бодрячок? Ты. Ян вспоминал про девочку. Сперва думал, что она из времени Гордея, но когда Док стал расспрашивать про швы и антибиотики, понял, что это не так. Чуть было не дыкнулись. Как бабахнет! У меня в ушах до утра все звенело. Он чего на вас так разозлился? А вы чего на меня так смотрите?» Лада посмотрела назад, но там никого не было. «А?» «Это ты?» «Ну да, я. Меня, кстати, зовут Лада. А вы зачем так далеко забрались? Разве не знали, что там ходит смелодон? Это саблезубый тигр». «Тихо, не так шустро. А ну, пойдем, выйдем, а то напугаешь моих соседей». «Приветик!» – радостно помахала девочка двум мужчинам, что лежали на кроватях. «Значит, это была ты!» «Ага! Зачем она в тебя стреляла? Я что-то не разбралась!» «Спасибо, что подлатала и распотрошила мне все легкое. Странно, что еще живой!» «Ковырялась не я, а Фока. Ему бы стать хирургом, быстро все схватывает. А вот что полгордей. «У него пальцы корявые, привык иметь дело с дубленной кожей. Он тебя зашил быстро, почти крови не было». «А что, есть претензии?» Девочка удивленно посмотрела ему в глаза. «На, это тебе, говорят, фрукты полезные», – протянула кулек с яблоками. «Спасибо». «Ты тут долго будешь лежать? Тебе надо сматываться». «Откуда меня знаешь? Что произошло? Почему?» «Очутился в избе. Кто ты такая?» «И как я тут оказался?» «И это все, что хочешь узнать?» «А где же спасибо за спасение?» «Старалась, а он...» «Извини, много что не понимаю». «Спасибо, что спасла. Только, думаю, тебе не надо приходить. У полиции и так много вопросов». «Присядем», – предложил Ян и кивнул в сторону диванчика, что стоял около выключенного телевизора. Сноук всю ночь проработал с чертежами, не хватало света, но масляные лампады, что заменяли его, вполне справлялись с этой задачей. Планов было так много, что и всей жизни не хватит для их реализации. Ему нравилось творить. Да, это была не его планета, где родился, но здесь чувствовал свободу и потребность работать и еще раз работать. Птицы начинали петь еще ночью. Наверное, днем будет пекло. А может, это их жизненный цикл? Он точно не знал. Вот уже четвертый десяток жил как король. Нет, как бог. Именно так к нему все относились, кого видел в течение дня. Сноук прибыл поздно, но, уничтожив знать, занял их место. Они не могли ему противиться, ведь пришел с небес. «Сделал это во время праздника разлива Рыжей реки. Убил всех неугодных, приступил творить». Это так увлекательно. Ему не хватало только одного – технологии, что осталось далеко за пределами земли. Где-то играла музыка. Бог должен ее слышать точно так же, как журчание воды. Донесся звон колокольчика, он был где-то рядом. Сноук прислушался к чистому звуку. Его мастера никак не могли достичь этой ноты. Олово было дорогим и в основном плавили из меди. Но в этом колокольчике присутствовало железо и цинк. Он открыл глаза и посмотрел на девочку, что играла фигурками, которые ему преподнесли в дар послы. Заметив, что бог проснулся, она хихикнула, Достала из кармана маленький кулон с часами и показала их ему. «Что?» Его словно облили кипятком. Ни у кого на этой планете, кроме богов, не было часов. Сног вскочил и тут увидел, что на его запястье был защелкнут браслет Галут. «Как?» «Эти браслеты были только корпуса Боувер» что выслеживали во времени и уничтожали и Цоупов. «Я Бог!» – заорал он во все горло, но девочка, засмеявшись, тут же исчезла, лишь тонкий звон колокольчика еще какое-то время звучал. «Я Бог!» Сноук схватил браслет и попытался его сорвать, но это было нереально. «Надо уходить, проклятие!» Его тело мгновенно исчезло, но браслет, дернувшись, повис в воздухе через мгновение, снова упал на постель. Вскочил и опять исчез, но браслет не дал ему этого сделать и вернул тело обратно. Проклятье! Заорал и еще раз попытался уйти в другое время, где была запасная станция. И опять ничего не получилось. Тело извивалось, то пропадало, то снова появлялось. Браслет дергался, подпрыгивал и верно удерживал своего пленника, не давая возможности совершить скачок во времени. Злой гений изобрел оковы для таких, как он. Сноук израсходовал силы. Его тело стало мокрым от перенапряжения, а вокруг браслета появился кровавый ореол. «Они скоро придут, скоро!» «Надо уходить, надо!» – повторял Бог, поднимаясь с кровати. Сейчас он не жалел о потраченном времени, а ведь так много сделал. Научил людей находить руду, строить печи и плавить металл, показал, как рыть каналы, строить шлюзы, ориентироваться по звездам. Они многое что уже знали, но именно он показал, как резать камень, словно воск, строить стелы и пирамиды. Показал, как записывать звуки и что такое число. И теперь его труд будет уничтожен. Но сейчас надо спастись. Они придут в любую секунду. «Флеов!» прокричал Бог, и уже через секунду в зал вбежал разукрашенный мужчина и упал на пол. «Не гневайся!» «Встань, я ухожу! Покидаю ваш мир!» «Нет!» «Прошу, не покидайте!» «Молчи и слушай меня. Я ухожу, но вернусь. И в знак своей власти оставляю свою руку. А теперь мне нужен тот, кто владеет хопец. Есть такой?» «Да, мой бог». «Позови его, но...» Сноук замолчал, знал только одно – что браслет, который ему надела девочка, синхронизировался с сердечной мышцей, и чтобы остаться в живых, нужно одним ударом отрубить запястье с браслетом. Никто не должен знать об этом. Я все сделаю, все. Зави. Флеов поднялся с пола, глаза скользнули по окровавленному запястью бога, и пятясь он вышел из зала. «И все ради чего? Этих червей, что ковыряются в навозе! Я их научил всему этому! Я! Им потребуются сотни веков! Я прогресс! Я и есть Бог!» — кричал он столу, за которым несколько минут назад игралась девочка. Через несколько минут вернулся Флеов и, низко склонившись, сообщил, что он готов. «Веди его!» В зал вошел мускулистый воин, что обычно стоял у входа в храм. «Ты можешь одним ударом отрубить руку?» «Да», — с гордостью сказал воин. «Сейчас будет ритуал, и ты удостоен чести его совершить». «Вот», — Сноук показал свою руку с браслетом, подошел к столу и положил ее. «Должен отрубить выше браслета». И это все за один раз. Если не сможешь, тебе отрубят голову, все ясно. «Руку?» – с опаской спросил воин. «Да, приготовься, я скажу, когда». За спину воина зашел Флеов и, взяв Хопец, замахнулся. «Готов?» – спросил бог. «Да, уверенный в себе», – ответил воин. «Руби!» Свист. Удар по столу, и в воздух взлетело отрубленное запястье. В ту же секунду послышался второй свист, и воин замертво упал на пол. «Все сделано, как вы, Иска!» Но бога в зале уже не было. Сноук, как только избавился от кандалов времени, тут же совершил скачок. Флеов, понимая, что произошло чудо, схватил покрывало и, осторожно завернув в него отрубленную кисть и браслет, быстро покинул зал.